Глава шестая. Я чудом дожила до выходных. Нана в пятницу вечером ушла порталом домой, чтобы навестить родителей. В комнате стояла приятная тишина. Я позволила себе поваляться в кровати, даже пыталась почитать, но настроение было не то. Хотелось хоть немного отдохнуть от учебы и развеяться. Повод выбраться из моря мэра нашелся быстро. Мне надоело таскать в руках учебники, и я подумала купить себе сумку за одно и купальник, раз старый сгинул в водах аквамаринового океана. Отбросив в сторону одеяло, я сладко потянулась и отправилась в ванную комнату. В общежитии было непривычно тихо и безлюдно. Видимо, не мне одной пришла идея вырваться на свободу в первые же выходные. День обещал быть жарким. Я нарядилась в белое батистовое платье и кожаные сандалии. В шале это был мой любимый наряд, но в море мэре, да еще в окружении остарицев, упакованных в многослойную одежду, я стеснялась его надевать. Боги, но какое же наслаждение было облачиться во что-то летящее и легкое! Покрутившись у зеркала, я заплела косу, нацепила на пояс сумку и отправилась в главное здание. В холле встал вопрос, где позавтракать. В академии или в городе? Нет, мне очень нравилось столовое море мэра, тем более полупустая, но слишком велик был соблазн посидеть за крохотным столиком на одной из мощенных улочек шале. Я уверенно шагнула к порталам, и мак-телепортист перенес меня в ратушу родного города. Оказавшись в знакомом зале, я улыбнулась толпе путешественников. Час был не ранний, и шале притягивал к себе желающих отдохнуть И приятно провести время. Улица встретила меня ласковыми лучами солнца и утренней суетой. Большинство лавок и таверн только-только открылись, а другие заканчивали последние приготовления к рабочему дню. Для завтрака я выбрала маленькое кафе со столиками на улице. Сейф на месте, откуда открывался вид на главную площадь, я заказала себе кофе, мороженое и блинчики с фруктами. За лишний вес нынче переживать не приходилось. Ритм жизни в море мере бешеный. А со следующей недели у меня начиналась физподготовка, так что при всем желании мне вряд ли удастся поправиться. Урча от удовольствия, я не спеша съела завтрак и с особенным наслаждением растягивала терпкий с шоколадными нотками кофе. Все же в академии он другой. Так я сидела какое-то время, наблюдая за жизнью города. О сколько раз я мечтала в выходной прогуляться по шале и проникнуться духом отдыхающих. Вы с работы в рыбьем глазе это было невозможно. Выходные самые прибыльные дни. Вспомнились родители. Мама, наверное, уже давно встала и поставила тесто для пирогов, что у нас постоянно брали с собой на вынос. А отец разобрал утреннюю поставку продуктов. Предки драконы, как же я по ним соскучилась. Обида Бездна с ней, все можно простить со временем, и, несмотря ни на что, мне хотелось снова увидеть и обнять родителей. Радость выходного улетучилась, я грустно вздохнула. Настроение неспешно потягивать кофе пропало. Расплатившись, я покинула кафе, купила простую льняную сумку в ближайшей лавке и направилась за купальником. Желания долго выбирать не было, так что без примерки взяла самый простой вариант – темно-синий, закрытый. Он же оказался и самым дешёвым, так как в большинстве своём феданики предпочитали яркие цветастые купальники. Выйдя из магазина на улицу, я поняла, что все намеченные дела кончились, и настало пора возвращаться в академию. Прикинула время. С момента прибытия прошло от силы полтора часа. Вздохнула, возвращаться не хотелось, и дело даже не в учёбе. Я посмотрела на ближайший перекрёсток, Если пройти два квартала, а затем повернуть направо, выйду аккурат к рыбьему глазу. Появляться там я побаивалась. Мало ли что придет отцу в голову, но и вот так не зайти и не узнать, как у них дела. Это было сильнее меня. Я вроде бы еще ничего не решила, а ноги уже несли меня к таверне. Вид знакомой вывески, рыбки с огромным глазом, заставил сердце биться чаще. Я уже поднялась по ступени, мы потянулась к ручке, как дверь резко распахнулась и оттуда вылетел мужчина, чуть не сбив меня с ног. "Это безобразие. Ноги моей больше здесь не будут", рявкнул он и, заметив меня, добавил: "Совсем ваша таверна скатилась". Я узнала одного из постоянных клиентов. Он уже полтора года, как приходил к нам каждые выходные и забирал еду с собой. "Простите, господин", тот в свою очередь не стал меня слушать и махнув рукой ушёл прочь. Заходя в таверну, я уже догадывалась, что ничего хорошего там не увижу. Меня встретил недовольный гул голосов. Я буквально кожей почувствовала раздражение, витающее в воздухе. Кругом царил бедлам. На столах громоздилась грязная посуда, на полу валялись крошки, да и сам зал выглядел неопрятным, чего никогда не водил из-за нашей таверной. На входе меня никто не встретил. Я заметила за стойкой незнакомого парня. На вид ему было лет шестнадцать. Он протирал столешницу, и Мазнов по мне взглядом даже не додумался поздороваться. Нахмурившись, я подошла к нему. Почему в зале такой бардак? Сейчас ли соберёт? Кто такая Лис, я не знала, но подозревала, что ещё один горе-работник. Вы вроде не заняты. Почему бы вам самому не убрать стало? спросила я, наблюдая, как он по десятому разу протирает грязной тряпкой столешницу. Это не моя работа. А ты либо заказываешь что-то, либо проваливай. От такого хамства я потеряла дар речи. Чудом поборов желание послать наглеца в бездну, я развернулась на каблуках и пошла в подсобку. "Эй, туда нельзя!" окликнул меня парень, но дальше слов дела не пошло. Я зашла на кухню. Там, словно белка в колесе, носилась мама. На глаза навернулись слёзы. Она выглядела измотанной и уставшей, а ведь ещё даже не обед. На кухне, конечно, было чисто, но кругом царил хаос. На полу стояли коробки с овощами и фруктами, их так и не донесли до кладовки. В раковине лежала неразделенная рыба, а на большом столе в огромной миске убегало подходящее тесто, которое давно было пора разделать на пироги. "Мама", тихо позвала я. Она вздрогнула и неверяще посмотрела на меня. Щека в муке, под глазами тёмные круги, на запястье сильный ожог, который не мешало бы обработать. "Мариса, Она рассеянно вытерла руки полотенцем, что висело у неё на плече. "Мама", я бросилась к ней и крепко обняла. "Что случилось? Где отец?" спросила я, едва сдерживая слёзы. "Ошибка в поставке. Он поехал разбираться, и вот". Мама шмыгнула носом, на но тот же подобралась и отстранилась. "Не хочу, чтобы ты запачкала платье. Ты без нас ним?" воскликнула я и бросила около входа новую сумку с купальником. Затем подошла к одному из ящиков и достала заживляющее зелье с бинтом. Ох, потом попыталась отказаться мама, но я была непреклонна и сама заставила её сесть на стул. Кто такая Лис и где она? спросила я, обрабатывая зелье мазок. Наша новая подавальщица, разве она не в зале? удивилась мама, и когда поняла, что Лис куда-то запропастилась, снова предприняла попытку встать. Нет, ещё не всё. Строго заявила я и размотала бинт, чтобы наложить повязку. Пока помогала маме с удорожано думала, что делать дальше. Ситуация ужасная. Хоть таверну закрываю на без одобрение отца, мама это решение не примет. В общем, так. Не волнуйся и продолжай готовить. Я пока разберусь в зале и найду Лис, сказала я, и лягунька, сжав мамино плечо, вышла из кухни, чтобы погрузиться в очередную разборку с недовольным посетителем. Где мой заказ? Я уже 40 минут жду. За это время можно было добраться до океана, выловить рыбу и вернуться. Негодовал клиент за стойкой, пока парень недовольно насупившись смотрел из-под лобья. Хм, надо же. Мужчине он дерзить не рискнул. Простите, господин. Попрошу повара поторопиться. Напитки за нас счёт в качестве извинения. Я попыталась решить проблему. А ты кто такая, чтобы здесь командовать? Недовольно спросил парень. Я дочь владельца. А твое поведение мы обсудим позже. Произнесла я, смирив его уничижительным взглядом, и повернулась к клиенту. Прошу простить моего работника. Он здесь новенький и еще туго соображает в силу возраста. Минутой я лично принесу вам напитки. Клиент хмыкнул и пошел в застолик. Я же вернулась к баранам. Или барану. Как тебя зовут? Роб. Роб, будешь хамить клиентам? Прокляну. В подтверждение своих слов я показала чёрные силки на ладони, единственное, что мне было доступно на данный момент в некромантии. Какие там проклятия? Впрочем, о последнем робы знать не обязательно. Это незаконно. Он настороженно отступил на шаг. Вряд ли торжество правосудия будет тебе утешением на том свете, улыбнулась я и сжала кулак. Судя по округлившимся от ужаса глазам, моя угроза подействовала. А теперь налей, что он там заказывал, я кивнула в сторону столика, за которым сидел недавний клиент. И пока роб ко выполняла поручение, уточнила: "Где ли знаешь?" Тот покачал головой. Что ж, немногословным он нравился мне больше. Отдав посетителям напитки, я собрала сколько могла посуды и отнесла её на кухню. У вы раковина всё ещё была занята рыбой. Пришлось ставить грязные тарелки на столешницу. Всё лучше, чем на виду у клиентов. Теперь нужно было таскать подавальщицу. Я предполагала самое худшее, что эта неуловимая лис бросила всё и ушла домой. Но вполне возможно, лентейка просто сидела в каком-нибудь уголочке и считала ворон, пока шло рабочее время. Проверила чёрный вход. На крыльце никого. И уже хотела вернуться в таверну, когда моего слуха донеслось хихиканье. Я спустилась по ступенькам и завернула за угол. Там у стены прижималась рыжая девица с парнем. Хм, прочистила я горло. О, вы, голубков, это не остановило. Мы уж слишком они были увлечены друг другом, чтобы отвлекаться на посторонние звуки. Да прекратите вы наконец, не выдержала я, искренне переживая, что парочка сожрёт друг друга в порыве страсти, словно богомолы. Девица и её ухажёр нехотя расцепили объятия. "Вылис?" сердито уточнила я, уперев руки в бока. "Да", неохотно прошептала подавальщица. продолжить развлечения, когда рабочий день будет окончен. Ты ещё кто? возмущённо спросил парень, пока Лис поправляла помятое платье. Дракон в пальто процедил сквозь зубы яд и остатки терпения. Видимо, последняя неделя в Моримере знатно подточила мои нервишки. Я пожалуюсь госпоже Лоре, заявила Лис, проходя мимо. Живо убирать тарелки, а не то Я не смогла договорить. Магия так и бурлила в крови, требуя выхода наружу. Пошатнувшись, я перлаяся к стене. Раздался клокочущий звук. Пальцы на моих руках удлинились и появились длинные чёрные когти. "Лиси, я завтра зайду. Или послезавтра". Брусей Горэ Любовник и смылся, сверкая пятками. Подавальщица тоже что-то пискнула и исчезла за дверью. И крахатуга Выдохнула я и одави вниз по стене. Впервые эмоции взяли надо мной верх. Точнее, не впервые, но раньше, видимо, всё было запечатано, и проблем с самоконтролем не возникало. Я могла испытывать сильные чувства, не боясь, что маги или вторая потась возьмут надо мной верх. Я позволила себе пару минут посидеть у чёрного входа, чтобы успокоиться. Взгляд наткнулся на ящики и бочки около крыльца. Неужели отец так спешил, что оставил часть поставки на улице? Впрочем, не мудрено. С такими помощниками, как кропы и лис, удивительно, что таверна вообще продержалась неделю. Делать нечего, придётся заносить провизию на кухню самой. Марисса, привет. Водворот не показалась фигура в чёрном длинном плаще. Я невольно улыбнулась, так как узнала голос Алекса, но тут же заставила себя стереть с лица глупое выражение. Привет. Ответила ровно и хотела взяться за ящик, на меня мягко отстранили в сторону. А ты какими судьбами здесь? Выбрался на выходные в шале. Алекс пожал плечами. Вот, решил за кровавым соком зайти. Ты так настойчиво приглашала его в прошлый раз, что я не смог устоять. Я закатила глаза, но ругаться из-за глупых подтруниваний не стала. Открыв дверь, пропустила вампира с ящиком в таверну. Почему через чёрный вход пришёл? Спросила, следуя за ним: "Случайно заметил тебя во дворе и решил поздороваться". Ответил Алекс и уверенным шагом прошёл через кухню в кладовку. "Ой", растерялась мама, заметив незнакомого вампира. Он же в свою очередь убрал ящики в кладовую и вернулся к нам. "Мама, это Алекс, мы учимся вместе. Алекс, это моя мама, Лора". "Добрый день, госпожа Лора", вампир слегка поклонился, чем окончательно смотил её. Я могу ещё чем-то помочь? Мама посмотрела на меня. Наверное, следовало отказаться, но из зала послышался звук бьющейся посуды. Ай, в бездну. Глупо отказываться от помощи, когда она необходима. Пожалуйста, занеси стальные ящики с улицы. Мама покажет, какие из этих нежных продуктов нужно убрать в кладовку, а какие в подвал. Ты сможешь потерпеть неудобство из-за запахов? Без проблем. кивнул Алекс и направился к чёрному выходу за остатками продовольствия. "А он ничего?" произнесла мама, глядя ему вслед. Эргар его видел? "Мам," я осеклась, так как Алекс уже возвращался с ящиками. Пришлось сбежать в зал от неловкого разговора. Лис собирала осколки с пола. Робб с угрюмым выражением лица принимал заказ у новых посетителей. "Хоть что-то там?" Я забрала у него список и по пути на кухню прихватила со столов остатки грязной посуды. Приберёшь осколки протри столы, бросила подавальщица, не тратя время на расшаркивания. Таким один раз скажешь спасибо, пожалуйста, слабину дашь и не заметишь, как у тебя уже на шее сидят. Уверена, при отце ропыли свои ли себя иначе. Но стоило ему отлучиться, как работнички почувствовали волю и вседозволенность. Когда я вернулась на кухню, Алекс всё ещё занимался продуктами. Я оценила гору посуды на столешнице. Следовало срочно разделать рыбу и убрать, пока она не испортилась, а заодно освободить раковину и помыть посуду. Схватив с вешалки второй фартук, я принялась за работу, мысленно прося прощения у Алекса за неприятный запах. Заодно приходилось гнать прочь страх и брезгливость. Работать с рыбой я никогда не любила. И обычно этим занимался отец, но сейчас выбирать не приходилось. Мама прошла мимо, на ходу замешивая маринад, глянула через мое плечо и без лишних слов нейтрализовала запах. Вскоре рыба отправилась в печь. Настал черед посуды. Вымыв раковину и убрав все лишнее, я методично намыливала тарелки. «Готово», — произнес Алекс, закрывая дверь кладовки. Я вытерла руки полотенцем и поспешила к нему. «Спасибо огромное». Сейчас принесу бутылку сока. Сразу предупреждаю, это в подарок, безапелляционно заявила я. На кухню влетел Лис. Там обед, в панике сказала она, бросила заказ на столешницу и вернулась в зал. Мы с мамой уставились на внушительную стопку листочков. Не знаю, как она, а я была близка к панике. Сок подождёт, уверенно заявил Алекс. Помоги госпоже Лоре, а я займусь посудой. Не дожидаясь ответа, он повесил плащ на крючок с фартуками и, закатав рука, встал к раковине. — А-а-а! — я слабо попыталась возразить. — Увы, я не умею готовить, а так бы, конечно, поменялся местами. Пошутил он и, по-хозяйски закинув на плечо полотенце, принялся усердно намыливать вилки с ложками. Я растерянно посмотрела на маму в поисках, не знаю, поддержки. Она кивнула в сторону вампира и поиграла бровями. Возмущённо выпячив глаза, я схватилась за нож и принялась шинковать первое, что пришлось под руку. Дальше нам было не до разговоров. Работа спорилась, каждый был занят делом. Даже робы лис не выкидывали сюрпризов, выполняя свои обязанности, пусть и без энтузиазма. Ничто не длится вечно. Обеденный наплыв посетителей миновал, и наступил час сиесты. В горе работнички предпочли перекусить в зале. Подозреваю, они еще не отошли от моих угроз. «Мам, присядь, пока есть возможность», — предложила я, но спохватившись, вспомнила про Алекса. «Крововый сок!» «Не беспокойся», — покачал он головой. Я улыбнулась и хотела что-то сказать, но все мысли вылетели из головы. За суматохой мы не заметили появления отца. Скрестив руки, он стоял в проходе, что вел в главный зал. От его острого взгляда внутри все похолодело. Это ещё кто? Он кивнул в сторону вампира, словно тот был мебелью. Настрой папы мне не понравился сразу. Волосы растрёпаны, лоб нахмурен, голос звучал хрипло. Скорее всего, отец ругался с поставщиком на складе и взвинченный до предела вернулся домой. Такими темпами и я под раздачу попаду. Я, Алекс Дол, учусь с Мариссой на одном факультете. Проигнорировав выпад, представился вампир. Приятно познакомиться, господин Леман. Уверена, приятного на самом деле было мало. Но как и ожидалось от остарейца, Алекс проявил выдержку и соответствовал правилам хорошего тона. Отец же проигнорировал его, не удостоив даже сухим кивком. Это было уже слишком. Мы уходим. Я быстро сняла фартук и схватила сумку с купальником. Прошу прощения, госпожа Лора. Кивнул Алекс и взял с крючка, где висели фартуки, свой плащ. — Снова сбегаешь? — процедил сквозь зубы отец. — Как тебе не стыдно так поступать со своими родителями? Это стало последней каплей. — Что я такого ужасного сделала? Ослушалась? В восемнадцать лет? А тебе передо мной не стыдно, папа? — спросила, сжав кулаки. В ладони до боли впились острые когти. Из груди так рвались все обиды. То, как меня лишили магии, было ужасно несправедливо, но в зале таверны находились работники, которые, подозреваю, все прекрасно слышали. Да еще Алекс. «Мама, я напишу тебе письмо, а сейчас мне пора», – сдавленно произнесла я, так как на глаза навернулись слезы. «Не знаю, кто кого взял за руку, я, Алекс, или Алекс меня, но вышли мы из таверны вместе». Я молча следовала за ним, не разбирая дороги. В голове роились самые разные мысли. Правда заключалась в том, что мне и вправду было стыдно. Из-за меня Эргар поссорился с отцом. Родители остались совсем одни и едва справлялись с товерной. "Тебе не в чём себя винить", нарушил молчание Алекс. Его прохладная рука крепко сжимала мою ладонь. Я невольно всхлипнула, так как считала иначе. Вампир остановился и притянул меня к себе. Уткнувшись в его плечо, я не выдержала и расплакалась. Мне хотелось, чтобы все было проще, но бывает ли так в жизни? Простые решения на самом деле сложные, за решениями идут последствия. Я выбрала себя, а не семью, и теперь испытывала вину. Но если бы все сложилось иначе, скорее всего, меня снедало бы по ночам чувство собственной никчемности и горечь несбывшихся надежд. Алекс же ничего не говорил. Он просто обнимал меня, позволяя выплеснуть эмоции. В какой-то момент слёзы бы иссохли, боль притупилась, но я продолжала прижиматься к вампиру. Шале словно вымер во время сиесты. На улице не было ни прохожих, ни торговцев, все пережидали полуденный зной в прохладе помещений. "Прости, что стал свидетелем семейной ссоры. Тебе нужно в укрытие", отстранилась я, пряча взгляд. Сейчас не самое лучшее время для вампира, чтобы находиться на улице. Алекс коснулся рукой моего подбородка, заставляя посмотреть ему в глаза. Тебе не за что извиняться. Я повторю, ты ни в чём не виновата. Рано или поздно каждый из нас сталкивается с тем, что приходится делать первые самостоятельные шаги наперекор родителям. Пусть последним и тяжело это принять Марисом. Но только тебе решать, как жить дальше. учиться ли в академии, работать в таверне или, скажем, встречаться с вампиром. У меня невольно вырвался смешок. Кто, в чем, а Алекс на свиданиях? Он улыбнулся в ответ. Его взгляд переместился ниже, и казалось, вот-вот случится поцелуй, но вампир отпустил меня и сделал шаг назад. Вот у тебя есть ещё какие-то дела в городе? Нет, покачала я головой. Тогда идём к порталам. Тебе не обязательно нарушать из-за меня планы, покачал головой. Я в состоянии вернуться в академию одна. Да не было никаких планов, просто хотел послоняться по городу и передумал, пожал плечами Алекс, снова беря меня за руку. Мне, конечно, его самоуправство не нравилось, но широкая вампирская ладонь очень приятно холодила руку, так что я молча последовала за ним. Мы быстро перенеслись в академию. В холле по-прежнему было тихо и пустынно. Серой тенью мимо проплыл заспанный, помятый адэпт, судя по всему, в столовую. После плотного завтрака есть не хотелось, и я вместе с Алексом направилась к нашему корпусу общежития. Около главного входа пришло время прощаться. "Спасибо за сегодня", искренне поблагодарила я. "Ты спас Рыбий Глаз от разгрома". "Не то, чтобы я пресила награде". Но если всё же она думаешь меня отблагодарить, ты знаешь как, ухмыльнулся вампир. Ты не исправим, рассмеялась Ей, скрылась за дверью. С глупой мечтательной улыбкой на лице, мне почти удалось пройти в свою комнату. Ключевое слово почти. А девтка Лиман окликнула меня, госпожа Августовы прыгивая из своей подсобки, словно джинн из лампы. А ну-ка, обожди! Я замерла на лестнице. Драконье чутье подсказывало, добром этот разговор не кончится. В голове мелькнула безумная идея броситься на утек. Вот только комендант могла последовать за мной и даже войти в комнату. «Да?» — настороженно спросила я. «Кто ж на лестнице толкует?» — засуетилась госпожа Августа, меняя строгое выражение лица на благодушное. «Стоит ли говорить, что подобные метаморфозы напугали меня еще сильнее?» Давай-ка пройдём в подсобку, чайку попьём с малиновым вареньем. Я помню, что не успела, как меня уже вылокли в таинственное логово коменданта. Ой, зачем же столько условностей? Давайте так поговорим, отныкивалось я ещё за что бы ухватиться. Но госпожа августа была неумолима. Она усадила меня на стул и принялась хлопотать над чаем. Скоро на столе дымился напиток, от которого умопомрачительно пахло смородиной. — Морисонька, ты ведь не против, если я буду звать тебя по имени? — ласково спросила госпожа Августа, пододвигая ко мне пиалу с вареньем. — Не против? — все так же настороженно ответила я, не спеша принимать дары. Почему-то вспомнилась сказка про ведьму со сладостями, что детей откармливала прежде чем. — Я ж чего поговорить с тобой, голубушка, хотела? На, на племяшка моя бестолковая чего-то удумала. Как учеба началась, сама не своя ходит. Уж не влюбилась ли? Хорошо, и я и не думала чепеть, а то бы поперхнулась. Так первый курс, учёба, домашние задания, тут кто хочешь сам мне свой ходить будет. Я попыталась сбить госпожу Августу со следа. Нет, тут дела сердечные, вздохнула она. Я уж и картошки раскидывала всё одно, показывает любовный интерес в казённом доме. Ты случаем не в курсе, по кому она вздыхает? Под пристальным взглядом с прищуром я покачала головой. Отвечать вслух не рискнула, боялась голос выдать волнения. Эх, чую в бабниках трескалась моя кровиночка, вздохнула госпожа Августа. Прокляну проходимтся до седьмого колена, если обидят нано, а я знаешь, какие проклятья умеют делать. Внутри всё похолодело. Я покачала головой. Всем кровным родственникам достанется. то да я дну улыбнулась комендант. Ну да что это я, как тебе чаёк? Вкусно, пролепетала я, сознавая, как серьёзно влипла с огаром. Ну так ты пий. Что уж и развесело? госпожа августа отпила из своей чашки. Голубушка, не в службу, а в дружбу, присмотришь за моей племяшкой? Присмотрю. Мне удалось выдавить улыбку. «А как узнаешь, в кого Нана влюбилась, сразу приходи ко мне!» В голосе коменданта проскользнули требовательные нотки. Это было уже слишком. Я не собиралась следить за Наной. «Простите, но мы с вашей племянницей не настолько близки. Насчет влюбленности вы бы лучше сами с Наной поговорили. Все же родственники. Она с вами охотнее личным поделится, чем со мной. Отставив в сторону чашку, я встала. Спасибо за чай, госпожа Августа». Я приготовилась к гневной тираде, так как понимала, что отказ госпоже в гостье не понравится, но она меня удивила. Эх, Марисонька, иногда с первым встречным проще проблемами поделиться, чем с самым близким родственником, ответила комендант и неожиданно грустно улыбнулась. Может, я и не прогадала, подселив в твою комнату Нану. Из тебя получится неплохая подруга. Ладно, плыви, рыбонька, на волю. На этот раз мне не нужно было просить дважды. Я вышла из подсобки и перепрыгивая через две ступеньки, понеслась на второй этаж, пока госпожа Августа не передумала. Предки дракона выдохнула, закрывая за собой дверь. В состоянии близком к панике я принялась мерить шагами комнату. Как же всё неудачно складывается. Но почему из всех студентов Морримера на не приглянулся именно Эргар? Наблюдательница же госпоже Августу можно было позавидовать, уверена ей не составит труда в два счёта выяснить, кто же так понравился племяшке. Я села за стол и притянула к себе ближайший учебник, но читать во взвинченном состоянии оказалось затруднительно. Со стона муткнулась альбом в книгу. И зачем я себе так накручиваю? Ничего страшного ещё не произошло. Если иргору хватит тумана, он будет держаться отна неподальше. Моя же соседка, может, и не вспомнит о его существовании к понедельнику. А если нет? Подумаешь, проклятие, мы же драконы. На нас магия плохо действует. Глядишь, на третьем поколении уже все закончится. Послышалось шуршание бумаги. Я подняла голову. В открытую форточку влетел бумажный журавлик и опустился ко мне на ладонь. — Прогуляемся вечером по пляжу, и я помогу с силками. На лице невольно расцвела улыбка. Плохой симптом, очень плохой. Стоило бы возмутиться, что вампир не спел нужным подписать сообщение, но от чего-то его самоуверенность всё больше и больше казалась мне милой особенностью, нежели недостатком. Я разгладил изгибы и вложил листочек в книгу. В принципе, ничего страшного в совместной прогулке нет, мне так и так нужно тренироваться, а Алекс неплохо разбирается в некромантии. Одна проблема. Как же ему ответить? Я ведь не могу послать журавлика. В итоге решила спуститься вниз и зайти в корпус вампиров. Может быть, их комендант передаст мою записку Алексу. Я вышла из общежития и повернула на тропинку, что вела к торцу здания. Вход в подвал обрамляло плотное листво оплеча. Спустившись по ступенькам, я толкнула тяжёлую дубовую дверь и попала в небольшой холл со стойкой. За ней сидел мужчина лет 50 и читал книгу. Приспустив очки, он глянул на меня из-под лобья. Чем могу помочь? Я хотела бы поговорить с Адэптом Доу. Ну, так и я здесь причём? спросил комендант. Пошлите же журавлика и договоритесь с ним о встрече. Не могу, мне хотя призналась я. У меня проблемы с бытовой магией. Комендант закатил глаза и убрал в сторону книгу. — Грехи мои тяжкие. То соком подавай, то прогноз погоды на неделю, теперь еще посетители. Я что, им в секретарии нанимался? — ворчал себе под нос мужчина, но, тем не менее, встал из-за стойки и направился в проход, что вел к жилым комнатам. Я с любопытством осмотрелась. Стены были обшиты панелями из темного дерева. На полу лежал старый протертый ковер. В каждой вещи в холле чувствовалась благородная стрина. Под потолком парили магические светлячки, но всё равно обстановка казалась мрачной и такой асториской. Подозреваю, так руководство Мори мы разоботилось об иностранных адептах. Мой взгляд привлекла книга, которую комендант оставил на стойке. Любовь в зрелом возрасте. Реальность или вымысел? Прочитала я название. Необычный выбор для недовольного ворчуна. Может, он такой недружелюбный, потому что на горизонте нет прекрасной дамы ему подстать? В моей голове начался зревать план по нейтрализации госпожи Августы. Что может отвлечь женщину от чужой личной жизни, если не появление своей собственной? Марисса, в холле показался Алекс. Следом вошёл комендант и всё ещё ворча сел обратно за стойку. Не сговариваясь, мы с вампиром вышли на улицу. Я не могу отправлять журавликов и не знала, как ещё с тобой связаться. Даже так? удивился Алекс. Да, только не некромантия, никаких стихий и бытовой магии, вздохнула я. Хотя, помнится, тебе как-то удалось прибраться в подвале с помощью некромантии. Может, и я когда-нибудь так смогу, но сейчас не об этом. Насчёт прогулки на пляже я не против. Предлагаю встретиться прямо там. «А почему нам нельзя пойти на пляж вместе?» «Я собиралась сначала поплавать. Не хочу, чтобы ты скучал на берегу». «Как все удачно складывается. Я тоже искупаюсь», — заявил вампир. «Алекс, ты, наверное, неправильно понял. Купаться в аквамариновом океане можно только до заката. После в воде полно всякой неприятной живности и хищников». «Ну и отлично. При свете я лучше рассмотрю тебя в купальнике». Алекс, это не смешно, разозлилась я. На что ты нацепишь артефакт от солнца? На плавки? Так я тебя неприятно удивлю. И кто же можно потерять? Ечтенька, ты теряла в океане купольник? спросила она, загнув бровь. Не горячись, Марисса. Я на шорте, артефакт на шее. Шнурок зачарован и так просто его не снять. Всё равно мне не хочется рисковать. Я передумала плавать. — Хм, придется купаться одному, — пожал плечами вампир. — Ну, если передумаешь, встретимся здесь в пять часов вечера. Как ни в чем не бывало, он развернулся и пошел к себе. — Ну и плавай один, — бросила ему в спину. — Договорились, — все так же, смеясь, ответил Алекс. — И ведь догадывался, что мне совесть не позволит отпустить остарица одного. Топнув с досады ногой, я вернулась в общежитие. Но вот как спрашивается, в таких условиях заниматься. В назначенное время мы встретились около общежития. Я всё ещё duless и отправилась к спуску, окинув ледяным взглядом подозрительно весёлого вампира. Он молча следовал за мной, но я буквально за тылком чувствовала его улыбку. Около лестницы не выдержала и обернулась. Алекс насмешливо сообщил: "Я решила прислушаться к тебе. Неужели?" Да. Чтобы точно не потерять плавки, буду плавать в штанах. Фыркнув, я ступила на первую ступеньку. Нога неожиданно подвернулась. "Мариса!" крикнул Алекс и поймав меня за руку, притянул к себе. Я испуганно замерла в его объятиях. Вот как, как отпускать тебя на пляж одну? Если бы ты не отвлекал меня болтовнёй, я бы не оступилась. Ты просто не хочешь признавать, что так и притягиваешь неприятности, вздохнул он и нехотя меня отпустил. Я предпочла гордо промолчать, так как не нашла контраргументов. В последнее время неприятности и вправду следовали за мной по пятам. Мы спустились вниз. Вдалике, ближе к корпусам океанологического отделения, я видела фигуры людей. В остальном же пляж пустовал. Около кромки воды я скинула сандалии и хотела уже снять платье, но замерла. Моё внимание привлёк Алекс. Раздевался он нехотя, всё больше косил в мою сторону, словно боялся пропустить самое интересное. Ты случайно не передумал, уточнила я, скрестив руки на груди. Если хочешь, подожди на берегу, не к чему так рисковать. Каждый раз, выходя на солнце, я рискую, заметил Алекс. Артефакт может оказаться бракованным, неожиданно разрядиться или ещё не весть что произойдёт, и я превращусь в горстку пепла. На песке уже валялись ботинки, сюртук, жилет и шейный платок. Как всегда, многослойность одежды астарится поражала. Алекс выглядел смущённым, сквозь вампирскую бледность проступил лёгкий румянец. Я в очередной раз отметила, какой же вампир всё-таки милый, на словах дерзкий, а на деле мальчишка. Улыбнувшись своим мыслям, я сняла через голову легкое хлопковое платье и пошла к воде. Стеснялась ли я Алекса? Конечно, да. Но сильнее стеснения был страх, что вампир сочтет меня некрасивый. Насколько я знала, эталоны красоты Астории — худосочные бледные девы с болезненным блеском в глазах. Я же, как истинная драконица, была загорелой, отличалась крепким здоровьем и на форме никогда не жаловалась, но назвать меня худосочной можно было только с натяжкой. Зайдя в воду по пояс, я обняла себя за плечи и обернулась. Алекс всё же снял рубашку, но в воду решил войти прямо в брюках. На жаль, судя по отлично развитой мускулатуре торса, там было на что посмотреть. Бледная кожа вампира ярко выделялась на солнце. Она напоминала мне белоснежный шёлк. Захотелось коснуться Алекса, провести кончиками пальцев по шее, к ключицам и ниже. Я почувствовала, как щёки заливает румянец. Тряхнув головой, постаралась выкинуть из мыслей всякие глупости и нырнула под воду. В пространстве без воздуха и звуков мне всегда было проще сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Шумно вздохнув, я снова появилась на поверхности. Ты похожа на медузу, отметил Алекс, подходя ко мне. А ты на вампира в киани. Звучит как начало неплохого анекдота, хмыкнула я в ответ. Ни разу не видела, чтобы оスターцы купались. Мой взгляд переместился на красный кристалл, что висел на шее Алекса. Переливаясь алыми вспышками, артефакт напоминал тот, что носила Рория. Это работа архимага Фроста? Да. Постой, так вы с Донованом знакомы? Но он говорил... Я осеклась. Фроста утверждали, что не знают никакого Алекса, и вот он носит артефакт, выполненный на заказ лучшим мастером среди всех королевств. Донован не продает свои работы абы кому, и с каждым заказчиком работает индивидуально. Мэриса, ты спрашивала его обо мне? Догадался Алекс. Не имеет значения. Я ответила реще, чем следовало, и хотела отплыца от вампира подальше, но он не дал этого сделать. Его руки оплели мою талию. Архимаг Фрост и госпожа Ректор находятся под действием магической клятвы. При всём желании они не смогли бы тебе что-то рассказать. Если хочешь злиться, злись, но не на них, а на меня, произнёс Алекс. Я уперлась ладонями ему в грудь. Стоило бы оттолкнуть вампира, но тело не слушалось. По коже пробежали мурашки. "Кто же ты такой?" вырвался у меня вопрос. Не верилось, что существуют люди, способные заставить архимага Фроста дать магическую клятву. Алекс наклонился вперёд и, касаясь моих губ, тихо произнёс: "Стань моей девушкой, и я всё тебе расскажу". Противиться желанию поцеловать его было практически невозможно, но я нашла в себе силы томно прошептать: "Но уж нет. «Сначала расскажи, кто ты, а после я решу, тратить ли на тебя свое время». Дабы остудить его пыл, я зачерпнула воды и брузнула в лицо Алексу. Руки на моей талии разжались, и в один глубокий нырок я отплыла от вампира на несколько метров. Сердце бешено колотилось, пожалуй, мне самой не мешало бы остыть. А солнце тем временем быстро клонилось к горизонту. Настала пора выходить из воды. Когда я ступила на берег, Алекс уже ждал, сидя на песке. Его пристальный взгляд смущал, тем не менее, выглядел вампир вполне серьёзным. "Мариса, ты мне вправду нравишься", заявил он. "Если моё общество тебе неприятно, достаточно просто сказать. Обещаю, я отступлю". "Да разве в этом дело?" вздохнула, натягивая на мокрой целой платье. Мы знакомы чуть больше недели. Я ничего о тебе не знаю, Алекс, и мне стоит больше времени уделять учебе. Это тебе все дается легко, и порой я задумываюсь, что ты вообще забыл на первом курсе факультета некромантии. Я опустилась на колени рядом с ним и, не удержавшись, все же коснулась щеки вампира. Он тут же накрыл мою ладонь своей, не давая убрать руку. Ты мне тоже нравишься, но на кону мое будущее. Второго шанса на обучение в море, Мэри, у меня не будет. Поэтому, если ты ищешь просто веселого времяпрепровождения с ветреной фидоникой, пожалуйста, отступи. Ты и вправду плохо меня знаешь, Мариса. Он поднес мою ладонь к губам и поцеловал. Прости, что давлю. Я подожду, сколько потребуется, но когда ты рядом, привычная хладнокровие отступает на второй план, и мне хочется заполучить все и сразу. Не потому что считаю тебя ветреной, а потому что... видеть тебя рядом и не касаться невыносимо. Придётся тебе ещё немного пострадать, я улыбнулась. "Вรส так, как насчёт поцелуя авансом?" рассмеявшись, я подалась вперёд и чмокнула его в щёку. "Надеюсь, тебе полегчало". "Не совсем то, но что я надеялся". Он драматично вздохнул и поднялся со песка, протягивая мне руку. "Ну что, потренируемся влке?" В моих интересах, чтобы ты проучилась ещё как минимум 5 лет в моремере. Так что готовься. Спускку я тебе не дам. Алекс сдержал своё слово. Он выжил из меня все допустимые магические соки и только после этого соизволил проводить в общежитие. Уставшая, я вернулась к себе. Во всём теле чувствовалась слабость, да и после встречи с родителями хотелось упасть на кровати и забыться сном. Но я нашла в себе силы встать и отправиться в ванну. Смыв с себя песок и соль после купания в океане, я оделась и хотела выйти, но дверь не поддалась. Покрутила ручку, толкнула посильнее ничего. С той стороны послышались смешки. "Очень умно. Это всё на что у вас хватило фантазии", крикнула я и пнула дверь. "Будет тебе уроком подавальщица, знай своё место", послышался ответ. Голос мне показался смутно знакомым. Я готова была поклясться, что это одна из стареек с факультета некромантии. Впрочем, действовала она явно с кем-то ещё. Понимая, что уговаривать выпустить меня бесполезно, я просто дождалась, пока они уйдут, и попыталась ещё раз открыть дверь. Ничего не получилось. Назвать на помощь? Большинство адептов сейчас на выходных и вернутся только завтра, а те, что в общежитии, собственно, они меня и заперли. Я вздохнула и облокотилась на столик для вещей. В теории можно попробовать открыть дверцами, но вот только госпожа Августа вряд ли обрадуется порче казённого имущества. Это разнесло лабораторию донов, она е не переживала за последствия, а с комендантом шутки плохи. Осмотрелась по сторонам. Под потолком имелось небольшое прямоугольное окно. Но вылезти через него не представлялось возможности. Но хоть от жажды не умру, заключила я и принялась ждать. Время шло. Снаружи ничего не было слышно. У веб-становки не располагало ко сну. Голодная и уставшая, я готова была забыть про гордость и начать выть. Может и званной комнаты меня и не выпустят, но и спокойно спать у астарийских интриганнок не получится. Я снова встала, и попыталась открыть дверь. С той стороны что-то шаркнуло по дереву, явно мешая мне выйти. Допустим, магическое заклятие старики не применяли, так как не знали, что в бытовой магии я полный ноль. С закрытой же на обычный замок дверью дела обстояли иначе, но ванная комната место общего пользования. Здесь есть только щеколды и тас с моей стороны. А значит, кое-кто просто подпер дверь стулом или доской, и все, что мне нужно, это придумать способ их убрать. Я опустилась на пол. Сквозь небольшую щель ничего нельзя было рассмотреть, но, возможно, через нее пролезут черные нити. Я призвала селки. Выглядели они блеклые, жалко. Спасибо за тренировку Алексу. Но попытка не пытка. Сосредоточившись, я поднесла пальцы к двери, и нити проскользнули вниз. Управлять ими было непривычно. Я не видела, что они делают с той стороны, но ощущала положение шелков в пространстве. В какой-то момент нити за что-то зацепились. Сжав пальцы, попыталась подтянуть шелки на себя и в сторону. С той стороны послышался скрежет. Я встала с пола, и с замиранием сердца толкнула дверь. Слава предкам драконам, она открылась. Я вышла в коридор. Как и думала, меня заперли с помощью стула. Внутри быстро нарастала злость. Захотелось устроить с соседкам разбор полётов. Подумаешь, время провожу с вампиром. Он что, их собственность? Еслин нравится Алекс, лучше бы пытались привлечь его внимание, а не строили козни другим девушкам. Я представила, как какая-нибудь болезная астарейка вешается на шею вампиру. Но успокоиться это не помогло. Руки, сжатые в кулаки, пронзила острая боль. Безна выругалась я и посмотрела на пальцы. Снова не заметила, как выросли когти. Пришлось идти к себе в комнату. В таком состоянии, боюсь, я не оставлю от астарейка мокрого места. В голове крутились мысли о мести. Драконы никогда не были сильны в интригах и пакостях. Мы предпочитали действовать напрямую. Хочешь отбить жениха или невесту? Готовься к поединку. Вот Вита в свое время так расторгла помолвку Ланса, как ей удалось выиграть у драконицы с четвертого курса боевого факультета До сих пор являлась загадкой, но мой кузен частенько говорил, что секрет в том, что Вита была от него без ума, а в таком состоянии девушки способны на многое. Я тоже сейчас была без ума, но от злости. И поединки чести в Моремере, насколько мне известно, до сих пор не запрещены. Это же наши драконьи традиции. Имелась, правда, одна загвоздка. Или даже две. Первая — Алекс мне не жених. И, судя по всему, не жених ни одной из остареек в Академии. Второе, я мак-недоучка и еще ни разу не обернувшийся дракон. Тут не то, что победить, даже разочек лапой или хвостом приложить соперницу не получится. Я вздохнула. Столь кровожадные мысли были для меня в новинку. Наверное, это говорила драконья ипостась. Несколько раз со мной происходила неполная трансформация. Чить ее подсказывала, оборот может случиться в любой момент, но как спровоцировать его, чтобы случайно не разнести общежитие или, к примеру, одну из аудиторий, я не знала. Нужно будет попросить помощи архимага Фроста. Где-то на задворках сознания нарастала тревога. Вдруг со мной было что-то не так? Еще тогда в океане я, возможно, прошла обращение, но в кого? Одни вопросы, ответы на которые мне предстояло найти.